Большую частью я видел его молчаливым, о чем-то сосредоточенно думающим. Посмотришь на него и чувствуешь, что в мыслях своих он где-то далеко. В обычной жизни он говорил скупо, старательно подыскивая слова, часто сбиваясь, несколько отрывочно с скороговоркой, вставляя массу междометий, комка и концы фраз. Не все порой становилось понятным при разговоре с ним, Но я всегда удивлялся глубине его мыслей, метким замечаниям при оценке какого-либо события или человека. Он удивительно умел слушать собеседника. Поэтому, наверное, раскрывались перед ним люди до конца, делились самым сокровенным. Слава, известность, признание как бы из-под исподволь подбирались к Шукшину. После выхода на экраны Калины Красной его имя знали все. В этой картине для меня открылся совершенно новый Шукшин. О нем писали о нем говорили, его все сразу полюбили. Он необычайно смущался, весь зажимался, когда к нему подходили с просьбой дать автограф или говорили приятные слова. Василий Макарович любил природу. Он мог остановиться в степи или на берегу Дона, набрать полную грудь воздуха и сказать, «Господи, красотища-то какая, запах какой! Но что может быть лучше русской природы?» Потом сорвет какую-нибудь травку, понюхает ее и скажет, Как она называется? Он знал название многих трав. Память у него была необычайная. На одной из репетиций, заметив, что я сижу и по привычке трясу ногой, он сказал мне, «А знаешь, недавно я удаля вычитал, когда ногой трясешь, это раньше называлось «черта неанчить". На корабле отмечали чей-то день рождения, позвали Шукшина. Да «Я лучше писаниной займусь», — сказал он, извиняясь, — «да и не пью я». А мы долго сидели за столом, потом вышли ночью на палубу, смотрим. В окошке каюты Шукшина горит свет. Подкрались мы и, не сговариваясь, запели хором. Выплывают расписные стеньки тень челны. Глянул из окошка Василий Макарович, засмеялся. Не спите, черти. Хотя и помешали ему работать, он не обиделся. Любил Шукшин песни, особенно русские народные. Часто подсаживался к компании поющих и тихонько подпевал. К нему тянулись люди. Бывало, к нашему теплоходу причаливали лодки или баржи, выходили оттуда рыбаки грузчики, и теребя загрубевшими руками свои шапки, обращались к вахтиному матросу. Слышали мы, тут шукшин есть, повидать бы его нам. Выходил Василий Макарович. Здравствуйте, — говорил. — Ну, что вам? — Да вот мы тут на горе, уха у нас, поговорить бы немного. Горел костер, варил суха. Открывалась бутылка водки, но Василий Макарович не пил, а вот курил много, шибку. За одну сигарету за другой. Поздно ночью возвращался в свою каюту Шукшин. Ну как, встреча, спрашивал я. И вот посидели, неопределенно отвечал он. Потом улыбаясь, добавлял, занятные люди, занятные. Василий Макарович любил Шолохова. Нередко на репетициях он восклицал, ну надо же, как фразу-то написал, а? — Так точно и хлестка, да. Когда мы по приглашению Шолохова поехали к нему в станицу Йошинскую, я видел, как волновался Шукшин. Приехали поздно вечером, переночевали в гостинице, утром зашли в книжный магазин и купили книги Шолохова, чтобы он подписал нам на память. Так с книгами и вошли в кабинет Михаила Александровича. Встретил он нас радушно. Я первый раз видел его, думал Шолохов высок, а он оказался небольшого роста. Крепкое рукопожатие взгляд умных живых глаз. Говорил Михаил Александрович спокойно, неторопливо. Мы сразу попросили у него автографы. Нет-нет, что вы, замахал он руками, таким хорошим людям вот так наспех что-то написать ни за что. Я вот обдумаю, а потом каждому напишу хорошие слова. Книги не оставляйте, сам пришлю. Потом в большой комнате, сидя за длинным столом, мы пили кофе. Комната светлая, вся уставленная цветами. За столом шел оживленный разговор, в основном, конечно, о фильме. Как снимать, как играть, какие будут пожелания. Михаил Александрович говорил, что описать и ставить фильм о войне трудно. Вспомнил, как в начале 30-х годов ездил в Берлин, и там попал на премьеру картины по роману «Ремарка» «На западном фронте без перемен». Картина шла в каком-то шикарном кинотеатре, На премьеру собралась вся знать Берлина — мужчины в смокингах, дамы в бриллиантах. Начался фильм с того, что в грязном окопе спиной к зрителям лежал солдат, который поднимал ногу и издавал непристойный звук. Вначале это вызвало в зале шепот, недоумение, а когда солдат звук повторил, то все зааплодировали.